Глава шестая. Мошенник. «Что такое?» — всполошилась Джордж. «Дощечка. Она пропала». На лице Карлы отразился страшный испуг. Она сказала что-то по-испански, потом перешла на английский. «Что же нам делать? Теперь уж тайну ни за что не раскрыть. Эту обезьяну, ее... Как это у вас говорят? Сглазили!» Девушка бросилась на кровать, И разрыдалась. бес обняла ее и постаралась успокоить. «Все это очень печально», — сказала она. «Но я готова держать пари, что Нэнси найдет дощечку». «Во всяком случае, попытаюсь», — кивнула Нэнси. «И начну с того, что спущусь вниз и сообщу о пропаже администратору гостиницы». Дежурный проводил ее в кабинет администратора, где в тот момент нес вахту приятный на вид сеньор по имени Диас. Нэнси быстро изложила суть дела. «Да, неприятная история», — сказал администратор. «Судя по вашим словам, дощечка этой в высшей степени необычная. Зачем бы кому-то понадобилось похищать ее? Каким может быть мотив?» «Понятия не имею», — ответила Нэнси. «Знаю лишь, что в семействе Понсы ее передают из поколения в поколение. Им будет невероятно трудно примириться с ее утратой. Насколько я знаю, мисс Понце приехала с вами». «Не так ли? Ей известно о случившемся». «Она наверху», — кивнула Нэнси. «Оплакивает потерю». Сеньор Диас побарабанил карандашом по столу. «Ясно одно. В номер вошел тот, у кого есть от него ключ. Иными словами, либо коридорная, либо носильщик, но, видите ли, мисс Дрю, за честность своего персонала я готов поручиться». «Да и в любом случае», — согласно кивнула Нэнси. Вряд ли дощечка может представлять интерес для кого-нибудь из них. Более вероятно, что в номер проник кто-то посторонний с помощью отмычки». «В таком случае...» — покачал головой сеньор Диас. «Найти его будет чрезвычайно трудно». Он встал из-за стола и вышел в холл вместе с Нэнси. «Сию минуту займусь этим делом. У вас есть хоть какое-нибудь представление, кто это мог быть?» Юная сыщица ответила, что в ее родном городке Ривер-Хайтс появился некий тип, пытавшийся завладеть дощечкой. Он заявил, что торгует перуанскими раритетами в Нью-Йорке. Нэнси назвала также имя Луиса Льосе, работника антикварного магазина в Леме, который пытался сделать зарисовки дощечки, но был остановлен. Уголком глаза Нэнси заметила женщину, внимательно прислушивавшуюся к их разговору. «А на этой вашей дощечке обезьяна часом не изображена?» Шагнув к ним, спросила она. «Ну да», — удивленно кивнула Нэнси. «Меня зовут Миссис Смит», — представилась женщина. «Я только что заходила в один из гостиничных сувенирных киосков. На стене там висит дощечка с изображением обезьяны». Нэнси усомнилась, что речь идет о семейной реликвии японца, однако же поблагодарила Миссис Смит и в сопровождении сеньора Диаса пошла в сторону киоска. Едва войдя, она, как вкопанная, остановилась на пороге, не в силах поверить собственным глазам. Висевшая на стене дощечка действительно оказалась бесценной наследственной принадлежностью семейства Понца. Она сказала об этом сеньору Диасу, а затем спросила хозяйку киоска сеньору Виолетту, как к ней попала эта вещица. «Да не совсем обычным образом», — ответила та. Ее принес менее получаса назад один из постояльцев гостиницы, сеньор Мануэль Санчес. Но почему он принес ее именно сюда? удивилась Нэнси. Чтобы продать? пояснила сеньор Виолетта. Сеньор Санчес сказал, что привез сюда эту старинную вещицу по заказу некоего коллекционера-американца, который останавливался в этой гостинице. Но к моменту приезда сеньора Санчеса этот господин уже уехал. Заинтригованная подобным клубком явно лживых свидетельств, Нэнси попросила владелицу киоска продолжить свой рассказ. «Да, сеньоре, это конечно», — с улыбкой кивнула женщина. «Но сначала не скажете ли, почему это вас так интересует?» «Потому что», — ответила Нэнси, — «дощечка эта принадлежит моей подруге и была у нее похищена». Сеньора Виолетта удивленно вскинула брови. «О боже, о боже!» — выдохнула она. «Выходит, я невольно оказалась замешана в чем-то ужасном?» «Расскажите, пожалуйста, как все было?» — попросил сеньор Диас. По лицу женщины мелькнула тень испуга, но она продолжила. Сеньор санчес сказал, что ему не хочется тащить эту вещь обратно домой, но ну и спросил, не хочу ли я купить ее. «И вы согласились», — подсказала Нэнси. Владельца киоска покачала головой и продолжила. В этот момент в киоск вошла дама. Она оказалась страстной собирательницей предметов старины и, едва взглянув на дощечку, поняла, что это очень ценная антикварная вещь. Узнав, что она продается, дама поинтересовалась ценой. Когда сеньор Санчо сказал, что просит за нее 150 долларов, она тут же выложила сумму наличными, а мне дала десятку комиссионных. Сеньор Диас спросил, почему покупательница не взяла дощечку с собой. «Просто не захотела возвращаться к себе в номер», — пояснила сеньор Виолетта «и попросила меня подержать ее у себя до завтра». Нэнси, в свою очередь, попросила ее описать внешность Мануэля Санчеса. Сеньора Виолетта сказала, что у него рыжие волосы, мелкие черты лица, и на нем была спортивная куртка в черно-белую клетку. Нэнси сразу сообразила. Такая же куртка была на мужчине, который разговаривал с мальчиком из гольф-клуба. У того шляпа была слишком глубоко надвинута на лоб, так что цвета волос она не разглядела. Вполне возможно, что именно он отцепил Вала от повозки и подкупил парнишку, чтобы тот хлестнул животное, если на него сядет Нэнси или кто-нибудь из ее спутниц. «Вол мог понести», — думала Нэнси, — «или еще что-нибудь могло случиться, и у Санчеса появилась возможность зайти ко мне в номер». А там он воспользовался отмычкой, нашел дощечку и был таков. Затем, продолжала рассуждать сама с собой юная сыщица, он сделал несколько зарисовок или даже сфотографировал дощечку я опасаясь, что кража вызовет переполох, щел за благо избавиться от нее. «У него хватило ума», — продолжала размышлять Нэнси, «отнести ее в сувенирный киоск. Тот и сюрпризом для него будет, когда придется отвечать на вопросы администрации». «В каком номере остановился сеньор Санчес?» Обратилась Нэнси к сеньору Диосу. «Вы ведь возьмете его под стражу, не так ли?» Тот энергично закивал и пошел в регистратуру взглянуть на список постояльцев. Тем временем сеньора Виолетта протянула Нэнси дощечку. «Наверняка ваша подруга вздохнет с облегчением. И, конечно же, я надеюсь, полиция сделает так, чтобы моя клиентка не потеряла свои 150 долларов». «Я тоже на это надеюсь», — кивнула Нэнси и быстро удалилась. Когда она дошла до регистратуры, сеньор Диас как раз закончил просматривать регистрационный журнал. «Нет тут никакого Мануэля Санчеса». Поворачиваясь к Нэнси, обеспокоенно сказал он. Нэнси вздрогнула. «Похититель исчез. И теперь он наверняка имеет всю необходимую информацию, чтобы найти ключ к шифру до того, как это удастся ей, Нэнси. Юная сыщица взбежала вверх по лестнице и кое-как заставила себя успокоиться. «Отличные новости!» Бодро воскликнула она, входя в номер, и протянула дощечку заплаканной Карли. «Ой, Нэнси, где ты нашла ее?» Нэнси быстро рассказала Карли, что к чему, и поделилась тревогой, что Мануэль Санчес теперь знает все, что ему нужно. «Полагаю, это одна компания». Он, Луис Льос и Гарри Уоллес. «Давайте подумаем, как победить эту банду на ее собственном поле», — решительно заявила Джордж. Прямо перед ужином из полиции явились двое следователей опросить Карлу, ее подруг и владелицу сувенирного киоска. К тому времени они уже успели переговорить с женщиной, купившую Санчеса дощечку, и сказали, что та была крайне возмущена случившимся. Она требует у администрации гостиницы компенсировать ее расходы. «Но это отдельная история, вас она интересовать не должна», сказал один из следователей, обращаясь ко всем девушкам. «Если отыщем Санчеса, немедленно вас оповестим. А пока, может, у вас есть чем поделиться? Что могло бы помочь нам в поисках?» Нэнси рассказала о своих подозрениях насчет вероятной связи между Санчесом и Луисом Льосой. Она также заметила, что эти двое, возможно, имеют какое-то отношение к Гарри Боллису из Нью-Йорка. На это указывает их общий интерес к дощечке. Следователи поблагодарили ее и удалились. Ни в тот вечер, ни на утро из полиции никаких известий не последовало, что весьма расстроило Карлу. — Это чертов Санчес! — заговорила, стараясь выглядеть веселый Бесс. — Сейчас? Наверное, в тысячах миль отсюда и, слава богу, хотя бы оставил нас в покое». Девушки вздохнули с облегчением. Нэнси же решила, что стоит взять с собой дощечку в миртовый лес и показать ее тамошнему смотрителю. Может, он наведет на какой-нибудь след. В десять утра все четверо поднялись на борт катера. На нем имелись крытый салон, человек на двадцать, и кормовая палуба. На капитанский мостик, непосредственно примыкавший к салону, можно было подняться по короткому трапу. День выдался сумрачный и прохладный, по небу красиво плыли облака. Народ, собравшийся на палубе, пребывал в отменном настроении, и девушки быстро познакомились с симпатичной парой из Англии. У мужа был такой же, как у Бесс, фотоаппарат, и оба непрестанно щелкали затворами, снимая кадр за кадром снежные шапки гор, обступающих озеро со всех сторон. Примерно через полчаса после отплытия катер начал замедлять ход, и вскоре мотор заглох. После длительного ожидания к пассажирам в салон спустился из рубки капитан. Сингасалин объявил он. «Бензин кончился!» — разом воскликнули несколько американцев, а Карла спросила. «И что теперь делать?» Капитан расплылся в улыбке и пророкотал несколько слов по-испански. Повернувшись к подругам, Карла перевела. Он спрашивает, кто вызовется доплыть до берега и позвать на помощь.